Архитектор, возводивший Казанский собор, Абросим Максимов, ученик строителя стены Башен Белого города Федора Коня, гениально разрешил поставленную перед ним задачу. Он не стал строить махину, превосходящую Василия Блаженного по размеру, не стал еще более усложнять форму храма и главное, отказался от идеи прямого и открытого соперничества. Максимов поставил Казанский собор не в центре торга, что представляется наиболее выигрышным местом для храма, но в дальнем от собора Василия Блаженного углу. Зритель не мог видеть их одновременно и сравнивать, а должен был рассматривать по отдельности. При таком осмотре каждый храм представал перед зрителем, раскрывая свои оригинальные черты, свою оригинальную красоту. У некоторых авторов, утверждающих, что Казанский собор поставили на пустом, незанятом постройками месте, В подтексте явно звучит намек Воткнули, мол, где нашелся пустырь. Однако это совсем не так. Под Цэрский храм очистили бы любой участок. Дело в том, что Абросим Максимов, московский зодчий 17 века, был талантливым архитектором и замечательным градостроителем. Его градостроительное решение угла Красной площади и Никольской улицы так точно и выразительно, что вот уже более трех веков ни у кого не вызывает сомнений. Казанский собор был построен Максимовым в стиле так называемого огненного храма. Такие храмы начали строить лишь в последние годы XVI века. Известный историк архитектуры Макеев считает, что зодчим этих храмов был Фёдор Конь. В Москве их было возведено всего три 4 Никола Явольного на Арбате, старый собор Донского монастыря не сохранился. Церковь Троица в селе Хорошове, может быть, еще какие-то, о которых не сохранилось сведений. Но надо отметить то обстоятельство, что ни на большом торге, ни в окрестных улицах и переулках ни одной подобной церкви не было. Поднятый на высоком фундаменте, новый Казанский собор возвышался над прилегающей к нему площадью торга, рядами и постройками Никольской улицы. К его входу вела широкая лестница из белого камня. Эта лестница создавала впечатление общей устремленности храма ввысь. Лестница приводила в широкую открытую паперть гульбища, охватывающую собор со стороны площади Никольской улицы. Над гульбищем поднимались стены с белыми колоннами капителями, делившими плоскость стен на три узкие полосы. По крыше храма шли два ряда крупных кокошников и между ними еще два ряда более мелких. А уже из этой массы кокошников Поднимался белый столб барабана единственной главы храма с сияющим золотым куполом. 16 октября 1636 года собор был освящён патриархом Иосафом. На освящении присутствовал князь с семьей, высшие вельможи, вокруг храма собралось великое множество народа. В собор был перенесен из Введенской церкви чудотворный образ Казанской Божьей матери. По преданию, чудотворную икону из Введенской церкви до Нового собора нес князь Дмитрий Пожарский. Одновременно со строительством Казанского собора была перепланирована и благоустроена площадь перед ним. Площадь и Никольская улица до этого имели деревянные мостовые из круглых бревен, положенных поперек. Езда по ним сопровождалась тряской и, по отзывам современников, была мучительной. После постройки собора Площадь была замощена тесными бревнами, и теперь, как сказано в летописи, она стала аки гладкий пол. Такой же гладкий пол был уложен от воскресенских ворот до лобного места. Замощенную улицу в 16-17 веках часто называли мостом. Мост на торгу из тесных бревен в народе стали называть Красным, то есть красивым, хорошим, а затем и всю площадь Красной. В документах название Красной площади начинает встречаться с 1660-х годов. Это означает, что к тому времени название стало общепризнанным. Казанский собор занял особое место среди московских храмов. Он пользовался исключительным вниманием царской семьи. Крестные ходы 8 июля в память явления Казанской иконы и 22 октября в память освобождения Москвы происходили с особой торжественностью. В них обязательно принимали участие царь, царская семья, придворные и высшие вельможи. Порядок, чин, размещение участвующих в процессе подчинялись строгим правилам. Царский крестный ход в Казанский собор из Кремля и от него в Кремль, кроме церковного молитвенного значения, приобретал явный политический оттенок. Размещение участников в процессе отражало существовавшие на это время положение при дворе того или иного вельможи. Участие царя в крестном ходе с Казанской иконой способствовало усилению, как говорили тогда, народной любви к нему. Поэтому наследовавший трон сын Михаила Федоровича, царь Алексей Михайлович проявлял еще больше усердия в почитании чудотворного образа. Если Михаил Федорович иногда пропускал крестный ход 8 июля на так называемую летнюю Казанскую, и обязательно присутствовал только на обедней Зимней Казанской 22 октября, то Алексей Михайлович считал для себя обязательным присутствие, как отметила летопись, неотступно у всех праздников. Кроме того, он стоял не только обедню, но и вечернюю кануна и всеночную праздник. Сам Казанский собор, являясь фактически царским, придворным, в некоторых документах его называли теремным, то есть домашним храмом. Также находился под властным контролем государя, который использовал его для осуществления влияния на церковную жизнь, ставя туда своих священников. В Казанском соборе берет начало драма церковного раскола в России, роковое влияние которого на жизнь народа и страны сохраняется до нашего времени. В 1640-ых годах при царе Алексее Михайловиче, выказывавшем интерес к просвещению и нововведениям во всех областях государственной и частной жизни, сложился кружок из нескольких кремлевских священников и молодых бояр, разделявших его стремление к преобразованию. Они называли себя ревнителями благочестия и доказывали необходимость реформирования церковных служб чтобы сделать их более понятными для народа и тем самым усилить влияние на него церкви, а также считали нужным принять некоторые законы, повышающие статус духовенства. В кружок ревнителей благочестия входили духовник царя Стефан Ванифатьев, ближний боярин Фёдор Артищев, священник ключа Рюспенского собора Иван Неронов, талантливый проповедник и писатель Протапоп Аввакум и другие. Для успешной проповеди своих взглядов им нужна была кафедра, и не было в Москве лучшей кафедры, чем Казанский собор. Формально назначение священника зависело от патриарха, и царь обращается к нему с ходатайством за Ивана Неронова, в котором, кроме прочего, содержится и оценка выгодного местоположения Казанского собора. «Да поставлен будет, пишет царь о Неронове. Протопопом к церкви Пречистая Богородицы Казанские, я же посреди царствующего града на Красной площади того ради, якута церковь посреди тожеще стоит, и мног народ по вся дни непрестанно в ней бывает, да слышащие учения его сладкое, народ отвратят сердце своя от злых обычаев и навыкнут добрых дел. Неронов был назначен протопопом Казанского собора. Он ввел в практику проповеди речи с толкованием К росписи храма добавил надписи, краткие изречения христианских истин, поучительные словеса, и, как пишет современник, "мнок народ приходя в церковь отовсюду». Но в окружении царя Алексея Михайловича появился новый, более жесткий церковный реформатор митрополит Новгородский Никон, ставший позже патриархом. Сначала он вошел в кружок ревнителей благочестия, затем повел против его членов интриги. По его навету была осуществлена расправа над древнительными благочестиями, они были изгнаны из Казанского собора, многие подверглись пыткам и казни. Все это описано в известном житии протопопа Авакума им самим написанном. Будучи публичной кафедрой духовной церковной реформы, Казанский собор также неоднократно становился местом публичной демонстрации гражданских политических акций. Подчеркнув вниманием к святыням Казанского собора, частым посещением служб в нем пыталась найти поддержку народа в своих претензиях на власть царевна Софья Алексеевна. За иконой в Казанском соборе было обнаружено и прочитано народу подметное письмо, послужившее началом Стрелецкого бунта. У Казанского собора произошло событие, которое стало первым решительным шагом Петра I к трону. 8 июля 1687 года на Летнюю Казанскую состоялся традиционный крестный ход. Нести икону взяла царевна София, имевшая титул правительницы при малолетних братьях царях. Но 15-летний Пётр, заявив, что он царь, потребовал от сестры передать икону ему, а самой покинуть процессию. Она отказалась, тогда Пётр ушел с площади это было объявлением открытой борьбы, завершившейся свержением Софии. Но было бы совершенно неправильно сводить роль Казанского собора к арене политических интриг и борьбе амбиций. Они захватывали сравнительно небольшой круг. Зато постоянной и всенародной оставалась память о том, что собор возведен в честь народной победы, и таким же непреходящим и всенародным было почитание его святыни. Чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, хранительницы каждого человека и всей России. Об этом и молитва ей. Со страхом, верую любовью припадающе предчестной честной Твоею, молим Те, Не отврати лица твоего от прибегающих к тебе. Умоли, милосердная Мати, сына твоего и Бога нашего Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу. Широко расходились вести о чудесах явленной иконы Казанской, исцелениях, исполнении желаний. Священники Казанского собора вели летопись этих чудес. В соборной библиотеке среди проч хранилась рукопись "Сказание о чуде от иконы Казанской Божьей Матери", которая, кроме того, что служит свидетельством о чуде, является выдающимся произведением древнерусской словесности, известным по курсам древнерусской литературы под названием "Повесть Осави Груццини. Повесть о Осави Груццини написана в середине XVII века и современно событиям в ней описанным. «Хущу оба вам братья», — начинает рассказ неведомый автор повести. Поведайте повесть сию предивную, страха и ужаса исполненную, и неизреченного удивления достойну, как у человека любивый Бог долготерпелив, ожидая обращения нашего, и неизреченными своими судьбами приводит к спасению. Герой повести личность историческая. Торговые люди грудцины Усовы принадлежали к богатому купечеству, имели звание лучших людей. Они часто упоминаются в документах конца XVI-XVII веков. Действие повести происходит в первой половине XVII века. Автор точен в описании исторических событий, правильно называет имена их участников: боярина Шейна, Стольника Воронцова, боярина Стрешнева и других. указывает существовавшие в действительности адреса. Как, например, адрес места жительства Савы в Москве на Узтретинке в Земляном городе в Приказе в дому стрелецкого сотника именем Якова Шилова. Подтверждается городскими переписями того времени, действительно был на Сретенке дом сотника Шилова, действительно размещался там полк или как его еще называли приказ стрелецкого главы зимы Волкова. Так вот, на таком достоверном фоне разворачивается действие Предивной повести. Сюжет повести таков. Савва влюбился в жену друга своего отца, купца Бажена и возжелал ее. Страсть его была такова, что он подумал: "И когда бы кто от человека или сам дьявол сотворил миссии, ежь бы паки совкупитесь мне с женой Оною, аз бы послужил дьяволу". И тут он увидел юношу, бегущего к нему. Дело происходило в поле за городом, и махающего рукой: "Мол, подожди". Юноша заговорил с ним ласково, сказал, что знает его родню и готов ему во всем служить и помогать. Савва открыл ему свое желание. Юноша говорит ему: "Могу исполнить, что желаешь, если ты подпишешь, что отрекаешься от Христа и готов служить дьяволу". Савва подписал. Желание купеческого сына исполнилось. Затем бесс, этот юноша был бесом, стал исполнять и другие желания Саввы. Сделал его воинским начальником, обратил на него благосклонное внимание царя. Но вот некоторое время спустя Савва разболелся, и бе его тяжко зело, яко быть ему близ смерти. А помощи от Бога, поскольку он продал душу дьяволу, Савва получить не мог. Он страдал сильно умученный. Вдруг хозяин дома, в котором он жил, слышит, что больной вроде с кем-то говорит и спрашивает: "Что ты во сне увидел? С кем говорил?" На что Савво ему ответил, обливаясь слезами, что увидел он явившуюся к его одру светолепную жену и понял, что это была Богородица. Она спросила его, о чем он скорбит. Савв ответил, что скорбит о том, что прогневил Господа, подписал дьяволу бумагу. На что Богородица, видя его раскаяние, дала обещание умолить сына своего, чтобы он простил Савво и помочь вернуть от дьявола собственноручное Саввы рукописание. Но Савва должен исполнить то, что она повелит. Повеление же ее было таково: "Когда оба преспейт праздник явления образа моего, я же в Казани, ты же приди во храм мой, и же на площади у ветхого ряду, и аспред всем народом чудо явлю на тебе". Хозяин сотник доложил о ведении своего постояльца царю, и царь милостиво разрешил принести болящего на праздник в собор. И когда же бысть праздник Казанские Богородицы июля осмого дня, рассказывается в повести, тогда бы бысть крестное хождение до церкви той Казанские Богородицы со святыми иконами и честными кресты. В том же крестном хождении бысть великий государь царь, великий князь Михаил Федорович и священный патриарх со всем освящённым собором и множество вельмож. И обе ей повелевал царь принести болящего Саву до церкви той. Тогда же по повелению цареву, принесоша болящего на водоцеркви Казанской Богородице скоро на ковре и положивше его вне церкви, в преддверии И когда же начитали литургисати, то есть служить литургию, примечание автора, тогда нападе на больного саво дух нечистый, и на час ли мучите его дьявол. Он вели им глазом вопия: "Помазими его, госпожи да его, помазими все царицы Богородицы". И когда же начали херувимскую песнь воспевать, тогда возгреме яко громы бысть глаз глаголюш: "Саво Во и гряди семого храм мой. Он же воспрянув с принесенного ковра якобы никогда не скорбел и скоро во храм той, падениц приобразом пре святые Богородицы Казанские моляся со слезами. Тогда же не спади от верху о церковного богоотменное написание, я жедати самого дьяволу всё бо заглажено, яко же бы никогда не писано. Еще же повторяя глаз бысть: "Савось, это твоей рукописания, я же ты писал, еси, и исполни заповеди моя, и к тому не согрешай". Тогда же слышав царь и патриарх, и все предстоящие вельможи, и видевши такое преславное чудо, благодариша Бога и пречистую его мать. Саво вернулся домой совершенно здоровый. Спустя малое время он раздал свое минию церкви и нищим, и постригся в иноческий чин в чудовом монастыре. Он поживиле это довольно, ко Господу от иди с миром, и погребен бысть в том монастыре.